Глава шестая Когда мы шумной кавалькадой покинули пределы столицы, Рэй, наконец, дал волю своему возмущению. «Гайда, ну что это такое? Вас ни на минуту нельзя оставить одних. Только я ушел за вином, как вы напоролись на аллах. Только проводил к драмту и спокойно уехал. Как выясняется, что они за тобой следили». Только отвернулся, как уже и напали. А сегодня утром прихожу и выясняю, что вы, оказывается, полдва раз палить успели. Я только вздохнула. Ты бы видел, как удивились наши слуги, когда явились этим утром на работу и обнаружили перемены в интерьере. А что слуги? Знаешь, что брякнул берг когда наш дворецкий, вообще-то очень сдержанный на эмоции человек, оглядел изуродованный двор и обалдел и спросил, что случилось. Берс давленно хихикнул, и Рей на него опасливо покосился, явно представляя, что можно ожидать от этого наглеца, но для проформы все-таки спросил. «И что?» Он сказал, что благородная госпоже надоело наблюдать под своими окнами обычную траву, и она пожелала засадить все пространство, кроме дорожек, какими-то местными лопухами, для чего мои верные слуги добросовестно выжгли все сорняки в округе и целых полночи старались, чтобы ни одной травинки там больше не осталось. Эрейс давленно закашлялся. «Лопухами?» «Хватит ржать!» — строго посмотрела я, когда Бер за моей спиной захихикал громче. «Более того, когда нас спросили, куда подевалось старое крыльцо, этот мерзавец...» «Бер, угомонись!» — заявил, что благородной госпоже не нравился его дизайн вследствие чего вторую половину ночи мои верные слуги также добросовестно его доламывали. А сегодня пришли плотники и начали делать новое, из-за чего наш дом на время превратился в бедлам. Молодой лен лорд все-таки не выдержал и захохотал в голос. «Боже, и ты его за это еще не убила?» «Позже рассчитаюсь», — насупилась я, выразительно покосившись на ехидно скалящегося изумруда. Но Аса пришлось оставить дома, разбираться с амулетом и заодно натаскивать радана а Авана присматривать за чужаками, чтобы никто больше не просочился и не оставил нам подарочков, как милейший господин Дамира. Я бы, может, тоже осталась. Но, во-первых, уже обещала Лину прогулку, а во-вторых, там так шумят, что в доме невозможно находиться без наушников. А поскольку наушников у меня нет, и поскольку ни Бера, ни Гора — я от себя далеко не рискну отпускать, то сегодня мы гуляем именно в таком составе». «Еще со мной», — важно заявил снизу Лин, хитро покосившись желтым глазом. «Ну да, тебе я уже сказала. Короче, вот такая вот у нас вчера вышла история». «А что вы с салами сделали?» Тут же полюбопытствовал Эрей. «Ничего. Синькой отпоили и отпустили на все четыре стороны». Асс велел на глаза не показываться. Пообещал, что на месте испепелит, если снова сунутся. А они? А что они? Я пожала плечами. Вбили себе в голову, что Асс их новый владыка. И даже не вякнули, когда он вышвырнул их вон. сеньки то много ушло? Порядочно. Хмыкнул Гор, неторопливо оглядывая раскинувшийся вдалеке лес, куда мы собрались на пикник. Но и отделали их знатно. Думали, помрут, а нет, выжили. Даже кости все срастили и ушли на своих ногах. У Гайда хорошая кровь. Я фыркнула. Вампиры. Всё бы вам до чужой кровушки добраться. А она, между прочим, не казённая. Ценная и вообще очень редкая. Нулевая группа Резус Отрицательный, которая на Вуаларе днём с огнём не сыщешь. А почему алые назвали Аса Владыкой? не обратил внимания на мое наигранное возмущение Эрей. «Из-за амулета», — неохотно отозвался Гор. Они сказали, что это амулет владыки их клана. «Главы?» «Нет, именно что владыки». Эрей тихо присвистнул. «Ого! они не врут?» «С короны!» Насмешливо покосился Гор, и Лен-Лорд поспешно прикусил язык. Когда у тебя наружу ребра торчат, и изо рта куски лёгких вываливаются, просто так на колени вставать не будешь». «Сильно», — впечатлился наш друг. «Откуда у Ас этот амулет?» «Он не знает», — вздохнула я. «Вернее, не помнит. Главное, что эта штука работает, и Ас больше не вспыхивает, как факел. Хотя, когда мы выгоняли тех красноглазых орликов, У меня было такое впечатление, что он едва сдерживался. Бер кашлянул. «Если бы амулет его не погасил, этот умник спалил бы нам весь дом». «Я предупреждал», — спокойно напомнил Гор, прищурив чёрные глаза и откинув с олба отрусшую чёлку. «И о тебе, и о нём. Осталось только Ванна дождаться». «И тогда я точно сойду с ума», — громко фыркнула я. «С тобой одним-то не знаешь, что делать». «Да тут Бер еще со своими выкрутасами, теперь Ас. Я только надеюсь, ванс какого-нибудь расстройства не затопит нам дом и не создаст ураган во время обычной ссоры». За ним Ас присматривает. «За Асом самим кто бы присмотрел», — хмуро возразил Бер. «От него неприятности оказалось больше, чем от нас с братом вместе взятых. Одна вспышка и чуть без жилья не остались. А что будет дальше?» уаса есть амулет не согласилась я а вы без защиты хотя драмт обещал подумать и что то подобрать но когда это будет ох хо ох, ох, хо хо хонюшки трудно жить о фонюшке как же все это не вовремя как специально нам подлянки подкидывают одно за другой с корона тут же притихли и выразительно показали рэю кулак за моей спиной естественно чтобы не вздумал напоминать о невероне и о том, что с такими проблемами им там делать нечего. Но проблемы уже вырисовывались. Инициированным магом в Невероне делать нечего. Одна ссора, один-единственный напряг. Если уж ас не смог без моей помощи справиться, то это уже о чём-то говорит. А Бир вообще отдельный случай. Даже не знаешь, как к нему подступиться и с какой стороны искать кнопку, на которую можно нажать и больше не бояться, что он уподобится шутнику Локи из скандинавской мифологии. А с учётом возможности изумруда... О, во второй раз я ведь могу его и не удержать. Одна надежда на знаки. «Лин, расскажи нам что-нибудь про амулеты кланов». Неожиданно попросил Ирей, старательно отвлекая меня от тягостных дум. «Ты же многое знаешь, многое помнишь. Может, и тут подскажешь что-нибудь дельное» шери польщенный, загнул шею и даже вслух заговорил, в знак особого расположения. «Пусть гайда мне прикажет. Может, чего и вспомню». «Вспоминай», — тут же согласилась я, откладывая проблему Неверона на потом. «Все, что знаешь про владык с коронов и эти дурацкие амулеты». «Ну, вообще-то амулеты не дурацкие», — с любопытной хитринкой в глазах отозвался лин На самом деле они очень даже нужны и создавались специально для владык. Соответственно, их, как и правителей из корон Ола, тоже всегда было четыре. Рубин, Сапфир, Адамант и Изумруд. Причём амулет Аллах обладает способностью гасить любые проявления огненной стихии. Ну и всплески магии вообще. Поскольку Алый, будучи сильными магами, склонны к излишней агрессии, как вообще по жизни, так и в магии, разумеется, то для их владыки, как для сильнейшего мага в клане и чаще всего главы этого самого клана, была создана такая полезная штука, чтобы он никого не убил во время вспышек гнева, а у Алых это в порядке вещей, и не поранил, скажем, какого-нибудь посла, изволившего не в том месте поднять руку или, не кстати, открыть рот. «Почему ты сказал, что владыка не всегда является главой клана?» Тут же полюбопытствовал Эрой. «Сейчас скажу, подожди. Так вот, Рубину амулет нужен для того, чтобы гасить излишки магии. Точно такой же, только с некоторыми изменениями, был создан и для Изумруда. Вы же видели, на что способен Берг». Такого, как сказал Гор, надо на цепи держать. Вот амулеты и держит. Вернее, силу его держит. Зелёный, не хмурься, это для твоего же блага. Иначе ты в запале таких дел натворишь, что потом за всю жизнь не разгребёшь. Бер помрачнел, однако против цепи, как ни странно, не возразил. Видно, хорошо понимал, что без такого тормоза способен, как и Ас, взбаламутить половину Рейданы. И то, что он не умеет это контролировать, его совсем не радовало. Невзирая даже на заманчивую возможность почувствовать себя властителем чужого настроения и побыть немножечко настоящим богом. Вот только сила его сомнительной оказалась. Она подминала под себя, заставляла терять рассудок, расслабляла, растормаживала, как хороший алкоголь. И при этом делала его гибким, как пластилин» пластичным, непостоянным и крайне непредсказуемым, что, конечно же, не добавляло хорошего настроения. «У Адаманта другая сила», — тем временем продолжил вспоминать Лин, одновременно неся меня к присмотренному ранее симпатичному леску. «Им нужен амулет-источник, тот, чьей силой Адамант мог бы воспользоваться, чтобы уравновесить пьющую его заживо тень». «И такой амулет есть». Я вам уже говорил. Он создан для владыки черных и всегда висит у него на груди. Всегда полон и всегда готов его уберечь. А вот касательно сапфира, пожалуй, точных сведений не дам. Но, как мне кажется, сапфиру на самом деле никакой амулет не нужен. Он и так самодостаточен. Единственное, что ему требуется, — это умение правильно разграничить обе стороны своей силы — воду и воздух. И именно для этого нужен амулет. Так что всего этих амулетов и получается четыре. По одному на каждого из владык с коронов. «Круто!» — впечатлилась я. «Значит, с ходу мы эти амулеты для наших ребят не достанем». «Еще бы!» Их охраняют так, что в дурном сне не привидится. Ведь владыки с корон Ола — сильнейшие воины-маги своего народа. Таких попробуй одолей. Одного-то ещё ладно, но сразу четырёх. Они вроде не ладят, — скупо заметила я. Ты говорил, что между кланами существует определённая напряжённость, и наличие четырёх правителей вместо одного только лишний раз это подтверждает. «Да, но им по-другому нельзя. Ведь скажи, кто сможет противостоять могучему изумруду? Какой клан по отдельности? А Адаманту с его умением призывать чуть ли не старших Шейри? А Алым?» «Нет, Гайда, они потому все вместе на тронах и сидят, что иначе клан на клан войной пойдет. А тут как бы все равны». Если есть внутри кланов какие-то интриги, то чужаки о них никогда не узнают. Потому что, когда дело касается всего народа, остальные раз примигом забываются, и владыки всегда действуют заодно. На том и стоит Скорон-Ол. Вот так-то. Мы многозначительно переглянулись. «Лин, а кто сейчас правит в Скорон-Оле?» «Никто». «В каком смысле?» «Прямом», — спокойно кивнул Шерри, тряхнув серой гривой. «Последние сто пятьдесят или даже двести лет, насколько я знаю, в Скорон Оле не было владык». «Почему?» — изумилась я. «Не нашлось достойных претендентов?» «Что-то вроде того. Владыки ведь не берутся из ниоткуда, это звание еще надо заслужить. Особый турнир пройти» а потом еще какие-то испытания, чтобы доказать, что ты сильнейший и сумеешь справиться с такой ношей, как власть над целым народом. Турнир что? Фу! Кто-нибудь да непременно выиграет. Но вот те испытания, о которых я ничего не знаю, потому как не корон, как раз и служат для того, чтобы выявить истинного владыку. А поскольку в последние полтора века таковых не было, во всех кланах, заметь, не было, то вместо владыков в корон Оли сейчас правят действующие главы кланов. Сильнейшие, разумеется, но все же не способные до конца овладеть силой амулетов. И Рэй от таких новостей застыл в седле и только через пару мгновений, осмыслив услышанное, ошарашенно моргнул. — Погоди, ты хочешь сказать, что на Асе тот самый амулет? Лин задумчиво качнул головой. алые решили, что да. Но я не уверен. Никогда его не видел вживую, поэтому не могу сказать, он или нет. «Ай, да вы бездна! А остальные тогда где?» «Должны храниться в сокровищнице с корон Ола», — пожал плечами Лин. «И вообще, алые могли ошибиться». Они все носят с собой какую-то фитюльку, чтобы силу в узде держать. Кто-то кольца, кто-то браслеты. Но амулет один-единственный». Я задумчиво прикусила губу. «Ас, когда мне его отдавал, сказал, что это принадлежало главе его клана». «Может, так и было», — кивнул Лин, двигаясь неторопливой трусцой. «Амулеты ведь разные бывают. Так почему бы главе клана не иметь похожий на тот?» «Самый, самый». «Действительно». Согласился Рэй, немного успокоившись. «Но почему тогда Алые были настолько в этом уверены?» «Амулет их признал», — неожиданно сказала я, вспомнив о том, что почувствовала при приближении с коронов. «Он меня оттолкнул, как будто подсказал, что рядом есть носители его силы». Лин удивленно обернулся. «Правда?» не говорила об этом». «Я забыла. А теперь вот вспомнила. Они, как на меня посмотрели, тоже его ощутили. А ощутив, потом ещё и увидели, поскольку он нагрелся, я его достала. Кажется, они подумали, что мы этот амулет украли, а я его незаслуженно присвоила. Или купила где. Ну, у какого-нибудь барыги на чёрном рынке, мало ли что». «Но тогда получается, что амулет действительно тот самый», — задумчиво согласился Лин. «И он сперва признал нашего красного, а потом не тронул тебя. Хотя с тобой-то как раз все ясно. На тебя магия не действует, поэтому и навредить он тебе не смог, зато Дейри закрывал неплохо». Я кивнула и машинально дотронулась до груди, где теперь болтался одинокий, купленный по случаю другой амулет, который хоть и скрывал мою истинную Дейри, но все же не прятал ее так же хорошо, как подарок брата. — Возьми. Неожиданно Гор снял со своей шеи зачарованный кулон. — Мне все равно не нужно. У Адаманта и без того в Дейри есть след от тени. Так что это никого не насторожит. А тебе пригодится. Не надо, чтобы люди видели твою ауру. «Значит, ты теперь ее тоже видишь, как ас?» «Мы все видим», — хмыкнул Бер, подъезжая ближе. «И она, должен тебе сказать, действительно необычное «Правда?» «Мне вдруг стало любопытно». «И что же ты видишь?» «Амулеты сперва сними». Я послушно стянула с шеи обе цепочки, свою и гора, а потом передала Эрею, чтобы подержал после чего обернулась к братьям и с беспокойством уставилась на их обалдевшие лица. «Ребята?» С короны вместо ответа тихо присвистнули. «Ребята!» И снова гробовая тишина. «Блин, парни! Да не молчите же!» «Круто!» Наконец оправился от первого изумления Бер. «Сколько там, говорили, должно быть белого цвета у алтара!» «Две трети...» Каким-то деревянным голосом отозвался Гор, разглядывая меня, как ребёнок в королевской сокровищницы. Долго так, недоверчиво, с зарождающимся восторгом первооткрывателя, который нашёл в ней серьёзный изъян. Отчего я совсем встревожилась и жалобно посмотрела. «Гор, да что там такое? Всё совсем плохо, да?» Они дружно на меня посмотрели, оценили мои огромные глаза прикушенную губу, сжатые кулаки, в одном из которых прятался смертоносный Реол, а в другом четыре знака Ишты. И вдруг расхохотались. «Убью!» — из последних сил пригрозила я. «Негодяи, хватит ржать! Ну что там такое, а?» «Страшно!» — вдруг повернул голову Лин и, заметно прищурившись, ехидно хмыкнул. сейчас будет еще страшнее!» «Лин!» «Да белая она у тебя!» Сжалился надо мной Шерри. «Белая, как снег, от края до края. Как, наверное, только у Алары и есть. Поняла?» Я вздрогнула. «Как белая? Вся?» «Угу. Сперва была серая, как у всех немагов. Потом посветлела, как твоя кожа. Потом, когда волосы озолотились, стало беленьким поблескивать. «Вчера, пока ты амулет Аса носила, на треть виднелась. Когда ты его сняла, она стала видна уже наполовину. А сейчас совсем без защиты. М -м -м. Интересно, у Эаров такая же Дейри или нет?» «Мне стало резко нехорошо». «Лик Кеолу надо кол в одно место воткнуть, чтобы он в гробу перевернулся со своими шуточками. Сперва Сайнарая подставил, теперь еще это. Я, конечно, думала, что после ритуала Дейри может измениться, но чтобы так и всего за один год... Боже, кажется, обратно мы поедем через лавку какого-нибудь мага, и вы скупите там все амулеты подчистую. Я увешаю сими, как новогодняя елка», и не сниму, пока мы не покинем Рейдану». Братья тихо засмеялись. «Гай, да ты что? Радоваться надо, что ее даже Лин не испортил». «Да как он мог ее испортить?» Вконец расстроилась я. «Он ее, может, еще и стимулировал к побелению». «Чего?» — неприлично разинул рот Шерри. «Ты же ее непрерывно слямзивал, как крем с пирожного. Вот всю серость, наверное, и съел» а то что осталось сериол превратил вот в это так что получается ты даже умудрился ее почистить лина ошарашенно помотал головой но я не собирался ничего чистить да и не умею я был бы арию еще куда ни шло но я же нет нет нет гайды да я не мог этого сделать а кто мог печально посмотрела я «Не знаю. И арт твой и нелюбимый. Или ножик его серебристый. Он же светлый, да? А в последнее время тоже белым все время светится. И вообще, может, это знаки так тебя поменяли?» Я окончательно сникла. «Какой ужас! На кого я стала похожа?» «На и что!» Хором гаркнули мои молодцы и довольно заулыбались. «Не переживай, Гайда», — ободрил меня и Рэй. «Я ни Айда не вижу, поэтому мне всё равно, какая у тебя Дэри». «Ну, спасибо». «Да всё в порядке, сестрёнка», — счастливо рассмеялся Бер. «У тебя чудесная Дэри, можешь мне поверить. Ни у кого такой нет». «Думаешь, это хорошо?» «Ну, купим тебе амулеты, не волнуйся. До трети белого снова вернём, поэтому никто ничего не узнает». «А когда приедем в Форлеон, спросим у Рия и Ура. Может, они чего подскажут? Или, если хочешь, у Драм-то узнаю, он мужик умный. Вдруг посоветует что-то дельное». «Да?» — язвительно отозвалась я. «И как я у него это спрошу? Рик, друг мой, не подскажешь, как бы прикрыть мою Дэри? оно у меня что-то побелело как больная. Спрятать бы надо, пока не заметили. Так, что ли, по-твоему, надо сказать?» бер неожиданно остро посмотрел а ты не думала ему открыться нет фыркнула я по крайней мере не у него дома к тому же прямой намек я ему уже дала не поймет мне же легче но он между прочим живет не один а перед посторонними я не собираюсь откровенничать у драмта библиотека хорошо изолирована от внешнего мира напомнил лин «И что? Думаешь, уже пора ему все рассказать?» а «Думаешь, он не расстроится, когда ты без предупреждения исчезнешь?» Я с досадой отвернулась. «Да знаю я. Знаю, что расстроится. Рик — хороший друг и надежный спутник. Он верит мне. Да и я начала ему верить, несмотря на то, что он приближенный к королю-человек». Ведь он не задал ни одного скользкого вопроса. Ждет, когда я сама решусь. Сгорает от нетерпения, изводит себя догадками, но все равно упорно молчит и надеется, что не зря. Будет плохо, если я сбегу, брошу его, так и не объяснив, в чем дело. Блин, это будет не просто плохо, а настоящее свинство с моей стороны. После того, что он для меня сделал после того, как мы подослали к нему Дея. Ох, черт! Меня уже сейчас мучает совесть за этот дурацкий, но крайне необходимый обман. А что будет потом? Наконец, я тяжело вздохнула. Я подумаю, как с ним быть, Лин. Честное слово. Может быть, напишу письмо на Энарае и, и попрошу не вскрывать в ней библиотеки. Там посмотрим. Но в любом случае я его без объяснения не оставлю. Хотя бы о Гае, надо сказать. Мы немного помолчали, а потом мне в голову пришла другая мысль. Весьма и весьма тревожная. «Лин, как ты думаешь, а король, увидев у Гаи этот амулет, мог догадаться, что это за вещь?» «Не знаю». С небольшим опозданием откликнулся Шерри. «Может, и мог». «Вот гадость». Он ведь его почувствовал, и тут же сказал, что вещь особая, и еще поверить не мог. Ай, да вы бездна! Если он понял это, то мог понять и насчет аса». «А вот это вряд ли», — возразил Бер. «Ас на тот момент, как маг, еще спал. Так что король не мог с уверенностью заявить, что это его амулет, и что именно он отдал его тебе». — Ну, не знаю. Спорный вопрос. Зато теперь наверняка сможет. — Он еще не видел нового аса. — И не должен увидеть. Хватит того, что кто-нибудь непременно растреплет насчет арены и ваших там геройств. Дамира на меня и так смотрел, как кот на канарейку, а теперь вообще достанет. — Может, как раз наоборот, — отозвался снизу лин Может, поймет, что у тебя за охрана такая, будет вас сто осторожнее. С Адамантом шутки плохи. Да и изумруд у нас отменный. А может, он возьмет и провокацию устроит, — непримиримо буркнула я. Если уж до прослушек додумался, то что ему мешает додуматься до чего-нибудь еще? Может, те Алые тоже были от него, а? Кто их об этом спросил? И как они вообще оказались в Валеоне? Такими темпами я скоро начну даже собственную тень подозревать в неположенных связях с господином Дамира. Он нас обложил, как лис в норе. Того и гляди, собак запустит. Гор успокаивающе протянул руку и сжал мою ладонь. Не преувеличивай. Если бы он мог, давно бы цапнул. А то, что лает, так ему по работе положено. Он слишком много на меня раскопал. Огорченно вздохнула я так много, что, возможно, уже до догона добрался. Не зря же Ирхас целых три дня носа к нам не кажет. Да и Родан что-то невесело с утра выглядел. Может, ему уже свидание назначили в интимной обстановке? Может, Дамира взялся из-за драмта Раз король один раз спросил и ответа не добился, «Черт! По-моему, его величество ни хрена не знает слова «нет».» «Если что надумал, то будет добиваться во что бы то ни стало, и терпеть отговорки он не привык. Как бы нам Рига под эшафот не подвести?» С короны выразительно переглянулись. «Тогда расскажи ему всё, и пусть сам решает, как ему быть». «Боюсь, от этого может стать только хуже». «Он мужчина, он воин, хоть и маг, и должен понять. Плохо будет, если он узнает об этом не от тебя». «Боже, вы со мной говорите, как с неверной женой!» Я всплеснула руками. «Я все знаю, честно, но боюсь, что мы и так, и так его подставим. Но как разрубить этот узел, ума не приложу. Слишком многое зависит не от меня, а также от того, как долго рикс сможет сдерживать напор короля, не открывая мои тайны». Гор внимательно посмотрел. «А ты совсем не хочешь, чтобы король об этом знал?» «Не хочу», — призналась я. «Почему?» «Он слишком властный. Он не терпит, когда что-то идет не так, как он планировал. Но при всем при этом он стратег, игрок, причем гораздо более умелый, чем я. И я опасаюсь, что если нам придется оказаться друг напротив друга, то в открытой схватке мне его не одолеть». Я могу только водить его за нос, отговариваться, притворяться и менять одну маску на другую. Но как только вопрос встанет ребром, и он поймет, что и что вот она. Будет у нас веселая жизнь. Я уверена, что он всеми силами пытается сейчас увязать Гая и хозяина. Ищет несоответствия, малейшие несостыковки, строит догадки. Он очень проницателен и в этой мутной воде плавает уже давно. Он здесь единственный хозяин и самая главная акула. Поэтому даже такие крохи, как амулет Аса, оговорка Родана, которую какая-то сволочь все-таки услышала, Фаэс, Дагон... Сейчас его величеству не хватает всего нескольких звеньев, чтобы выстроить всю цепочку. И только я мешаю ему это сделать. Я, леди Гайде а не «Милорд Гай», которого он очень ждал и прямо-таки зазывал в гости. «Понимаете? Он только меня не может никуда приткнуть. Я путаю ему все карты. Я не укладываюсь ни в один расклад, потому что это рушит все другие цепочки. Но как только он поймет, кто я есть, будет плохо» потому что Энар второй, из той породы людей, которым вполне может втемяшиться в голову, что они способны подчинить себе даже Ишту. Боюсь, он не приемлет мысли, что кто-то в леоне стоит выше него. Ему не нужен Ишта. Не нужен второй хозяин. Он привык быть один и безраздельно властвовать на этой территории. Два паука в одной банке не уживутся, поэтому мне кажется, что второго он всеми силами попытается устранить и вот этого я для себя точно не хочу горни хорошо прищурился ты опасаешься что он может начать на тебя охоту он уже начал брат прошептала я просто охотники еще далеко пока они ищут следы и шлют вперед собак и искусно прячутся за камышами но ланям лучше покинуть ставвшие опасным болото пораньше И лучше, чтобы охотники так и не поняли, что вместо лани там на самом деле притаилась золотая антилопа.